Глава 37. Одержимые все продумали. Дождались начала ритуала, когда внимание всех сильнейших магов будет сосредоточено на происходящем за пределами охранной цитадели. И ударили. Среди находившихся в помещении наемников большая часть принадлежала к великим семьям пояса. Как раз среди них и оказалось больше всего предателей. Первый удар стал самым страшным. За несколько секунд были выбиты сразу несколько магов-наемников великих семей. И первыми, кто попал под раздачу, стали те, кто представлял самую большую опасность для нападавших. В том числе и я. Если бы не мое восприятие, забившее тревогу, все могло закончиться очень плохо. Перекатываюсь вперед и тут же срываюсь с места. Медлить смерти подобно в прямом смысле этого слова краем глаза успевая заметить, как несколько наемников из тех, кто оказались предателями, сцепились с оставшимися верными поясу. Я же вынужден столкнуться сразу с тремя одержимыми, по какой-то причине решившими сфокусироваться исключительно на мне. Сейчас мне приходится положиться исключительно на собственную скорость и ощущения восприятия, предупреждающие об опасности. Действую практически бездумно, максимальная экономия собственной силы. Мне нужно лишь продержаться пару мгновений. В таком положении использовать движение цветения невозможно, у меня просто нет времени на это. А еще проклятый зал! Пускай он большой, но это все равно замкнутое помещение, в котором сейчас столкнулись лоб в лоб больше двух десятков магов. Какой бы ни была здесь защита, выдержать подобное для нее просто невозможно. Всего несколько ударов сердца, и вот уже часть дальней стены разлетается на куски под действием какого-то особо сильного заклинания. В это же время я, крутясь волчком и уходя от стремительных магических ударов моих противников, умудряюсь таки мысленно обратиться к духовному клинку и он словно бы ждёт этого, с готовностью откликаясь на призыв. Мгновение, и вот уже в руке ощущается хорошо знакомая тяжесть моего оружия. В ситуации, когда тебя буквально втаптывают в землю сразу три одержимых, разбираться в происходящем вокруг не с руки. Очередной рывок в сторону, и тут же делаю выпад перед собой. С лезвия клинка срывается стремительный шлейф чёрного пламени, с размаху врезаясь в ближайшего ко мне одержимого, который каким-то чудом успел поставить что-то вроде физического щита в самый последний момент. Вот только это ему мало помогает. От этого удара бедолагу отбрасывает в сторону и с размаху припечатывает к стене, мгновенно выбивая дух. Вновь смещаюсь, чтобы в последний момент разминуться с огненным шквалом, брошенным в мою сторону другим одержимым. Рука немеет, недавний удар, как ни крути, оказался ощутимым. Не обращаю внимания, бросаюсь вперёд, стремительно сокращая дистанцию. Оставшиеся противники удивлены моим последним финтом с духовным мечом и не успевают быстро среагировать. Второй рощер к практически в упор на этот раз заблокировать не получается, и одержимый отброшенный моим ударом, уже больше не поднимается. Краем глаза замечаю разорванный в хлам рука в своей куртке. Задел таки паскуда, хорошо хоть кольчужная рубаха не подвела. Не зря столько времени на нее потратил, получается. Последняя остается наемница, та самая, что так пристально следила все это время за мной. Совсем не простой маг, очень сильный магистр или даже владыка. Где-то за спиной вновь раздаётся грохот сильнейшего столкновения магии. Кто-то из свиты из Аславских серьёзно схватился с одержимым, из-за чего полетели к чертям последние остатки магической защиты, не позволявшие всё это время развалиться залу. Часть наружной стены разлетается в мелкий щебень, как и перекрытие потолка, в один миг превращая зал в руины. В последний момент я успеваю закрыть себя пологом защиты, влия у него прорву природной энергии, одновременно с этим стараюсь следить за передвижениями своего противника, точнее противницы. Последняя как раз использует какое-то странное плетение, и в следующее мгновение пространство между нами накрывает самый настоящий горячий пепел. Мне хватает секунды, чтобы осознать, в какой я ситуации. Огненный пепел мгновенно выжег весь кислород вокруг меня и облепил выставленный купол защиты, заставляя его работать на полную, а значит, быстро высасывать из меня все силы. Как там, говорил профессор практической магии, в поединке магов важна не сила, а голова. Если прямо сейчас ничего не сделаю, просто умру от удушья и истощения. Что же. Чувствую, как духовный клинок бьет мне в руку, и краем глаза замечаю, как его черное лезвие стремительно светлеет, становясь молочно-белым. Словно бы оно собирает вокруг себя весь доступный ему свет, превращая его в пронзительную белизну. Будь я обычным магом, ни за что бы не смог бы почувствовать биение жизни своей противницы. А вот, будучи практиком, никаких проблем с этим не было. Даже сквозь магический пепел я отлично видел с помощью природной энергии ее искру души. И этого достаточно. На этот раз у меня есть время, чтобы использовать первые два движения цветения, но вместо этого я использую иное. Те самые четыре шага звезд, которые мы разучивали недавно с Марией. В этой ситуации они даже более эффективны, чем лучшая техника школы меча. Духовным клинком делаю три взмаха, настолько быстрых, что они сливаются в один, оставляя после себя белые разрывы прямо в воздухе и создавая замкнутый треугольник. В следующую секунду пелена из горячего пепла в буквальном смысле взорвалась изнутри в сторону одержимой рвануло три серебристых луча, в одно мгновение преодолевая расстояние между нами, спарывая воздух. Не знаю, удивилась ли моя противница, но среагировать она так и не успела. Из-за того, что мои атаки были на основе природной энергии, она просто не смогла вовремя заметить опасность, появившуюся из черной пепельной пелены. С глухим стуком тело одержимой рухнуло, как подкошенное на каменный пол разрушенного зала, истекая кровью, а я быстро осмотрелся. Несколько наемников из разных семей кое-как отбивались от одержимых, судя по силе, используемой ими. А два сильнейших мага-предателя сейчас пытались сдержать снаружи здания внезапно объявившегося Георга. Их дуэль я смог разглядеть лишь потому, что бешеный архимаг, как обычно, использовал заклятие огненной стихии, и перепутать его с кем-то другим было просто невозможно. Первый и самый неожиданный натиск мы отразили. При этом я отчетливо чувствовал, что ритуал все еще не прерван, а значит, с Машей все в порядке. О том же говорит и духовная метка, которую я успел повесить на нее еще когда мы были вместе в конвертоплане. Внутри с ней сейчас должны были находиться сильнейшие маги семей пояса, да и защиту зала, где проходил ритуал, ставили далеко не слабаки. Теми силами, что напали одержимые, взломать его просто невозможно. А значит, это еще далеко не все. Рванул ближе к врагу, сцепившемуся с разведчиком цитадели, одним ударом обрывая его жизнь, на таком расстоянии остановить вновь ставший черным духовный клинок практически невозможно. По крайней мере, не для мага. Различать своих и чужих проще простого. Одержимые черпают силу из проклятой амины, и сейчас в буквальном смысле их разрывает от безумной силы. Теперь, сбросив маски, они пытались использовать все, что умели, и нужно признать, им многого удалось достичь. Еще один рывок, и вот я уже оказываюсь среди группы противников, наседающих сейчас на наемников. На этот раз уже использовал второе движение цветения. Духовный клинок в эти мгновения постоянно меняется, становясь то черным, как смоль, то очищаясь, напоминая серебристое зеркало. Пространство вокруг меня взрывается от пронзающего света, одержимых подбрасывает над землей упругой волной природной энергии, а в следующую секунду все уже заканчивается. На землю приземляются иссеченные клинком тела сам я при этом стою чуть ли не по самую макушку залит чужой кровью и даже у меня в этот момент желудок вытворяет настоящие кульбиты приходится сделать над собой настоящие усилия чтобы остаться спокойным это не духовный меч это какой-то жнец смерти проносятся мысли Уцелевшие наемники, еще недавно сражавшиеся с одержимыми, стоят и просто пялятся на меня, не понимая, что происходит. Немая сцена продолжается несколько секунд, пока отдаленный взрыв где-то на территории охранной цитадели не возвращает всех в реальность. Судя по силе удара, это Георг. Я повернулся в сторону развалившейся стены, откуда можно было наблюдать территорию Циты и понял, что дела у нас, мягко говоря, так себе. Пафосный архимаг сейчас схватился уже с тремя противниками, один из которых был невероятно силен. Об этом говорило хотя бы то, с какой небрежностью он швырял Георга по всей территории цитадели. И я, если честно, совершенно не представлял себе, каким образом еще наш архимаг держится. Он даже умудрялся временами огрызаться, а как раз один из его ударов вывел всех нас из недавнего ступора. Но даже мне, весьма посредственному магу, было понятно, долго так Георг не продержится. А ведь это были далеко не все наши проблемы. Сейчас по территории цитадели вдалеке шагала одинокая человеческая фигура. В одной руке эта фигура держала хорошо знакомый мне духовный меч какой-то светлой фракции, а в другой что-то вроде ручного фонаря, светящегося тусклым синим светом. «Ну надо же, какие люди!» – пробормотал я вслух, смотря на идущего сюда старика. Похоже, этот старый хрыч на пару с прессующим Георга Архимагом и был тем самым неприятным предчувствием. Адепт смерти, хоть и недоучка, вместе с таким сильным магом. Возможно, у них и может получиться остановить ритуал. Помогите мастеру Георго, а этого я возьму на себя. Наемники за моей спиной согласно кивнули, ни у кого и мысли не появилось спорить, по какому праву я даю тут приказы. Они и так все прекрасно понимают. На то, чтобы спуститься из пролома, образовавшегося на месте стены, у меня ушло меньше десяти секунд. Если в прошлый раз я был в очень невыгодном положении, то сейчас, имея в руках духовный клинок, все было куда лучше. Посмотрим, насколько мне удалось стать сильнее с момента нашей последней встречи, старик. Три главы великих семей пояса сидели в просторном кабинете внутри здания Большого Совета пояса. Рядом с каждым находились фарфоровые чашки с темным ароматным чаем, а слуга с подносом и чайником готов был в любой момент подлить напиток еще, если бы это потребовалось. Клюнули. Хмыкнул немного удивленно Евгений Заславский, смотря на экран своего смартфона. Они действительно клюнули на это». «Ты что, сам до конца не верил в этот план?» — удивленно переспросил его Воронов. «До конца? Точно нет?» — надеялся, это да, — усмехнулся глава великой семьи. «Если твой брат узнает об этом, он тебя убьет», — заметил третий собеседник, глава Титовых. «Ну, ты горазд выдумывать» хмыкнул в ответ Заславский. «Разругаемся, конечно. Но Александр такой же член семьи, как и его дочь. Он всё поймёт. Ну, и если узнает о нашей небольшой провокации. В любом случае, всё готово». «Да», — кивнул в ответ Титов. «Начинаем?» «Да, давай приказ о выдвижении». Нам нужно захватить Кукловодова, что бы то ни стало. Все это понимают, Жень. Будь спокоен.